Глава 33. Мне жутко неловко, что Роман нас застукал. А вот стрелец, кажется, очень даже рад. Блин, ему бы пощечина не мешало влепить, точно. Но я не могу. Это как с ужином. Или обоих надо было выгонять, или обоих оставить. С поцелуями также Или каждому по затрещине, или... Да ещё и костыль, на который опирается рука, мешает. Роман даже не думает уходить, наблюдает. А я краснею. И не от того, что в ванной комнате жарко. Хорошо, Алёнушка начинает попискивать, требуя уже нести её в кровать. И тут Вишневский включает режим активности. «Давайте мне ребёнка, я её отнесу. А вы тут продолжайте». «Что? Он это серьёзно?» Главное, что Павел, ничто же сумянищийся, передаёт Роману мою малышку. «И дверь закройте, Роман Игоревич. Я вам не мешал». Наглеет стрелец. А Вишневский закрывает со всей дури. До отрезков в потолочных панелях, из которых сыпется какая-то пыль. Я с ужасом жду плача Аленки, которая боится громких звуков, как все дети. Но она не плачет, а внезапно хохочет. Павел снова притягивает меня, но тут уж я резко отстраняюсь. «Хватит! Я не давала вам разрешения меня целовать». «А Роману давали?» «Нет, ему тоже не давала. Но он не закрывается со мной в ванной вот так, демонстративно». «Зато рассказывает, как с тобой целовался». «Что?» «Интересно, когда это он рассказывал? И, главное, кому?» «Хвастался мне?» «Вот же!» «И что?» «Мой вопрос вызывает у Павла недоумение». «Что-что?» «Он похвастался, вы что?» «Я... я ему хотел морду начистить». «Хотел или начистил?» «Неожиданно для себя становлюсь в позу. Не знаю, кто из этих наглецов сейчас весит больше. Павел молчит, недовольно пыхтит». «Знаете, Павел, есть такая поговорка французская». «Во ларсе, повар!» Хотеть — значит мочь. А вы французский знаете? Чуть-чуть. Ясно. Шершеляфам, да? Ищите женщину? Улыбаюсь, эта поговорка у нас почти каждый не француз выучил. Только начало мало кто знает. А вы в курсе, как это выражение звучит полностью? Шершеляфам вроде «ищите женщину». Вот мы и ищем на свою голову. Нет. Даншак малер шершеляфам. «Дословно, в каждом несчастье ищите женщину». Только успевая договорить, как дверь снова открывается, и на пороге, кто бы вы думали. «Бинго!» «Угадали. Опять он. Роман Вишневский, собственной персоной. Нет, ну надо же!» «Давно вас не было, Роман. Мы с Павлом скучали. Не могу сдержаться и не съязвить». «Неужели?» «Его поцелуя вас в тоску вогнали?» «Ехидно ухмыляется ещё гад». «Нет». Мы еще не успели как следует насладиться уединением, а вы тут как тут. Роман язвит, и я тоже буду». «Не вовремя». Недовольно бурчит Павел, и я его понимаю. «Нет, я, в общем, не собиралась слишком надолго с ним уединяться, но...» «Там ваша дочь требует вас». Многозначительно поднимает брови Вишневский. Почему-то мне кажется, что он делает упор на слово «ваша». «Какая именно?» «А у вас их много?» Говорит и так пристально смотрит. Я холодею. По позвоночнику ползёт липкий страх. Ох, мамочки, чувствую, что ещё и бледнею. Я должна ему рассказать. Наверное. Я расскажу, правда, только... Завтра. Точно завтра. Сегодня у меня и так слишком много впечатлений. И поцелуев. Да, поцелуев сегодня слишком много. Завтра их не будет вообще. Ну и... Дайте мне пройти, Роман, наклоняя голову, пытаясь не встретиться с ним глазами. Вам помочь? С костылём неудобно смесь готовить. Я кое-как ковыляю на кухню, очень хочется наступить на ногу, но нельзя. Я справлюсь. Удобно, неудобно, выхода у меня нет. Почему нет? Я ведь предлагаю помощь. Сейчас да, а ночью? Она ещё и ночью просыпается, и утром, и вообще. Мне надо привыкать нас обслуживать. Не говоря там, что мне сейчас ещё и работать придётся. А бок болит. Странно, что нога под лангеткой не болит совсем. Видимо, волшебная мазь доктора Товия действует. Мне бы выпить лекарство и перевести хотя бы одну серию. А то нам так скоро с Маруськой точно побираться придётся. Я могу помочь и сейчас, и ночью, и с утра. Каким образом? Доставщика пришлёте с бутылочками? Вам нужен именно доставщик? Миллиардер не подойдёт? В смысле? Спрашиваю и остаюсь широко открытым ртом, понимая, что он имеет в виду и тут же качаю головой и отрицательно машу укасательным пальчиком. «Нет-нет-нет, мистер миллиардер. Плавали, знаем. Нам такое не надо, точно. Спасибо, но мы как-нибудь сами». «А разве я говорил, что это обсуждается?» «Я остаюсь, так что...» «Вы не остаетесь, Роман?» «Вы меня выгоните?» «Я...» Смотрю на него. Роман стоит у дверях кухни, такой уверенный в себе и в своем превосходстве. А прямо за ним стоит Павел Стрельцов, обычный парень. «Ну как парень? Мужчина, который, я думаю, совсем не против будет мне кое в чём помочь». «Я? Нет. А вот Павел? Да. Павел, вы ведь не можете помочь выставить из квартиры этого наглого субъекта?» «Романа Игоревича? А то!» «Роман Игоревич, вас попросили на выход. Вишневский смотрит на меня, потом на Стрельца. Чувствую, что завтра меня ждёт утро Стрелецкой казни. Но это выбор Павла, ведь так? Если уж он решил за мной поухаживать...» «Павел, ты совершаешь стратегическую ошибку». «Думаете, не тактическую, точно?» «Ах-ах. Он ещё истебётся над бывшим боссом. Правда, не выйдет ли ему это боком? Впрочем, разве меня это должно волновать? Я ведь в любом случае скажу Павлу «нет»» или «нет, нет, если я не захочу, а я не захочу, то Павел отправится смотреть кино в одиночестве. И Роман тоже отправится в своё хвалёное поместье в одиночестве. Так-то». «Гости дорогие, если серьёзно, не надоели ли вам хозяева? Мне ребёнка спать укладывать и работать». «Что значит работать, Ася?» Слыша в голосе Романа реальное беспокойство. «Ты больна, ты травму получила, тебе надо отдыхать. Ложись спать немедленно». «Ишь, какой командир нашёлся! Слушаю и повинуюсь, в мечтах». «Как бы мне вам ещё более прозрачно намекнуть, что пора вам обоим отсюда сваливать? Может, мужем припугнуть?» «Не стоит. Вашему мужу сейчас точно не до вас. Ухмыляется Вишневский, а я... Я почему-то напрягаюсь». «В каком смысле? Вы... Вы его видели? Вы что-то сделали?» «Я... Ничего. Соответствующие органы им заинтересовались, так что... Скоро вы его точно не увидите. Не знаю, хорошая ли это новость или плохая, но...» «Может, уже хватит, а? Там Алёшка бутылку требует, кряхтит, и мне спать пора». Маруся выглядывает из комнаты, всем видом выражая недовольство. «Вот кто у нас в семье молодец, с характером, в папу льва». Вышла и сказала. «И все всё сделали. Мои гости на самом деле резво начинают собираться домой. Я отвлекаюсь на приготовление смеси в надежде, что уйдут они по-английски. Как же? Первым на кухню заходит Павел, но Роман прямо за ним. И оба смотрят. Картина маслом. Выбирая, не хочу. А я ведь и на самом деле сейчас не хочу». Хочу, чтобы ушли оба. Хочу завалиться на кровать, положить под больной бок подушку и спать. А надо уложить детей и работать. Вы что-то ещё хотели? стараясь сказать с таким видом, чтобы оба поняли. Стрелец, кажется, всё понимает. До свидания, Ася. Я заеду завтра утром, если что-то нужно. Звони, пиши, всё привезу, всё сделаю. Спасибо, Павел, до свидания. Роман тоже понятливый, но себе на уме, поэтому он делает шаг вперёд. Вижу, как стрелец пытается его удержать, но Вишневскому удаётся манёвр, и вот он уже рядом со мной. И сразу по-хозяйски заправляет мой локон за ухо. Это у него уже в привычку входит. Ася, зря ты от помощи отказываешься, но я настырный. До завтра. Приеду утром и буду помогать. А как же ваши миллиарды? Мои миллиарды в надёжных активах. С ними за сутки ничего не случится, а вот с тобой может. Интересно, что? «Ты, девочка, катастрофа, то у тебя колесо отваливается, то бывший муж нападает, то ребёнка воруют, то сбивают. Тебе нужен рядом надёжный мужчина, чтобы защищал». «Ваш безопасник идеально подходит. Говорю, а сама не могу от него глаз оторвать. Смотрим друг на друга, словно в гляделки играем». «У тебя есть вариант лучше». «И какой же?» «Я». Улыбается, наклоняется ко мне. Я слышу за его спиной недовольное ворчание стрельца, А сама жду поцелуя, как дурочка. Жду-жду, а его нет. Роман просто наклоняется ко мне и говорит. «До скорой встречи». И уходит, забирая с собой Павла. «До скорой встречи». Что бы это значило? Я узнала, что это значило минут через сорок, когда в дверь позвонили.